Бедный Доббин, бедный старый Уильям. Одно злосчастное слово уничтожило кропотливый труд стольких лет. Здание, воздвигнутое, Бог знает на каких тайных и скрытых основаниях, где таились сокровенные страсти, нескончаемая борьба, неведомые жертвы. Произнесено одно слово, и рушится в прах дивный дворец надежды. Одно слово — и прочь улетает птичка, которую ты всю свою жизнь старался приманить». Уильям, хотя и видел по выражению лица Эмилии, что наступила критическая минута, однако продолжал в самых энергических выражениях умолять Сэ для остерегаться Ребекки и не принимать ее. Он молил Джозе хотя бы навести о ней справки, рассказал, как ему довелось услышать, что она знается с игроками и всякими подозрительными людьми, Напомнил, сколько зла она причинила в былые дни. Как она вместе с Кроули обирала бедного Джорджа. Теперь она, по её же собственному признанию, живёт вровь с мужем, и, быть может, на это есть причины. Как опасно будет её общество для Эмилии, которая ничего не понимает в житейских делах. Уильям заклинал Джоза не допускать Ребекку в свою семью со всем красноречием, на какое только был способен, и с гораздо большей энергией, чем обычно выказывал этот невозмутимый джентльмен. Будь Добин менее порывист и более ловок, ему, возможно, удалось бы уговорить Джоза. Но коллектор немало досадовал на майора, который, как ему казалось, постоянно подчеркивал свое превосходство над ним — Он даже поделился своим мнением с мистером Киршем, курьером, а так как майор Добин всю дорогу проверял счета мистера Кирша, тот вполне согласился со своим хозяином. И Джосс разразился хвастливой речью о том, что он сам сумеет защитить свою честь и просит не вмешиваться в его дела и не намерен слушать майора. Но тут их разговор довольно продолжительный и бурный, был прерван самым естественным образом, а именно — Прибыла миссис Бекки в сопровождении носильщика из гостиницы «Слон», нагружённого тощим багажом гостей. Она приветствовала хозяина с ласковой почтительностью. Майору Добину, который, как сразу же подсказала ей чутьё, был врагом и только что пытался восстановить против неё Джоза, она поклонилась дружески, но стерженно. На шум, вызванный её прибытием, вышла из своей комнаты Эмми. Она подошла к гости и с жаром расцеловала её, не обращая внимания на майора, если не считать того, что на него был брошен гневный взгляд. Вероятно, самый презрительный и самый несправедливый взгляд, в каком была повинна эта кроткая женщина со дня своего рождения. Но у неё имелись на это свои причины. Она намерена была продолжать сердиться на Добина, И Добин ушёл, негодуя на такую несправедливость, а не на своё поражение, и, отвесив Эмилии столь же высокомерный поклон, сколь высокомерен был убийственно вежливый реверанс, которым маленькой женщине угодно было с ним попрощаться. Когда он удалился, Эмми стала особенно оживлённой и нежной с Ребеккою и принялась хлопотать и устраивать свою гостью в отведённой для неё комнате с таким пылом и энергией, какие при своём спокойном характере редко обнаруживала. Но когда людям, в особенности людям слабым, нужно совершить какой-нибудь несправедливый поступок, то лучше уж, чтобы он совершился быстро. К тому же Эмми воображала, что своим поведением она выказывает большую твёрдость и надлежащую любовь и уважение к памяти покойного капитана Осборна.